«Нужна помощь», — сказал Беннимин, стараясь, чтобы голос прозвучал как можно более убедительно. Весь вечер они возились с Генри Трэш, останавливали кровь, перевязывали. Первая пациентка в Портленд-Бейсет, которой понадобилась медицинская помощь, умудрилась порезать даже глаз, пришлось наложить повязку. Беннимин просмотрел всю ее историю болезни, Изучил даже МРТ-срезы с самого первого обследования и ничего странного не заметил. «А что случилось?» На экране блеснули квадратные очки доктора Нгуэна. Свежевыбритое лицо. Беннимен невольно улыбнулся. Не одна Генриет. Ученый тоже порезался». А вот агрессия. Я просмотрел МРТ-картинки и ничего не увидел. Нужна ваша помощь», — повторил он. «Аутоагрессия?» «Ничего сверхъестественного. Нанесла себе резаные раны осколком стекла. Хотелось бы слышать мнение специалиста». «Я имею в виду не специалиста по резанным ранам, хотя не мешало бы пройти курс», — пошутил он. «По магнитному резонансу». Бенемин посмотрел на соседний экран. «Большой, но разделенный на клеточки величиной со спичечный коробок». Сюда выведены все камеры наблюдения. Достаточно щелкнуть по клеточке, и любая часть здания развернется во весь экран. Коридоры, двор, который здесь называют садом, прогулки два раза в день, но график почему-то постоянно меняется. Если у вас есть время... Фамилия, перебил его Нгуэн. Реш. Генриет Реш. Женщина? «Ну да. Конечно, женщина. Генриет. «В каком она состоянии?» «Дезориентирована. Повредила глаз. Говорить отказывается». Беннимен тут же вспомнил единственную произнесенную больной фразу. «Я не хочу больше их видеть». Эмоциональная изоляция в каком-то мрачном сегменте сознания. «Перешлите историю». «Да». «Сразу и перешлю». «У вас уже все на месте?» «Да». «Это первый инцидент?» «Первый. И пока единственный». Беньямин проверил адрес и нажал кнопку «Отправить». «Послал». Эндрю поднял большой палец. «Перезвоню». И отключил видео. Беньямин несколько мгновений просидел в задумчивости. Еще вчера он на час завис в сети, подыскивая подходящую квартиру в Портленде, чтобы перевести сюда Лизу и Лео. Сейчас эта мысль казалась пугающей. Массовое убийство в Акеа, Зельцер с кухонным ножом, бродящий ночью по дому престарелых. Интересно, закрывали ли они там двери на ночь? Вряд ли. Генриет Рэш заставила его осознать. Он был неправ. Всю эту дикую идею — собрать добровольцев «рекогнайз» и поместить их под стражу — он считал ненужной перестраховкой. Ошибся. Почему-то самым страшным казалось, что Генриет явно не чувствовала боли, поранила глаз, искромсала лицо, руки и продолжала бы, если бы ее не остановили силой. Убрали из палат стеклянную фаянсовую посуду, Все заменили пластмассой. Но есть же еще и окна, и двор, упрямо называемый садом, куда они выходят на прогулку. Они, как их назвать, изолированные на карантине? Интерны, как в тюрьмах? Ему разрешено носить с собой пистолет. Довольно неприятно, даже тревожно. Он не держал в руках оружие со времен срочной службы. А самое главное, Беньямин был совершенно убежден, что он не в состоянии не то что выстрелить, поднять пистолет и направить его на человека. Никак не удавалось отвязаться от неприятной мысли. А что было бы, если бы Генри Треш оставалась дома со своим мужем или поехала за покупками с пистолетом в перчаточном отделении, пошла в магазин и, пожалуйста, Еще один массовый расстрел. Он невольно глянул на экран с камер наблюдения. Кто-то спит, кто-то смотрит телевизор. А вот это... Беньямин оледенел. Прошло несколько секунд, прежде чем отлегло. Но что такого? Сидит старая женщина, наверняка бабушка, сидит и вяжет носочки для внуков, Похоже, напевает что-то себе под нос, губы шевелятся. Может, это для нее единственная радость в том положении, в которое она попала. Она и все эти старики и старухи, у них уже отняли их жизнь. Неужели надо отнять еще и спицы? Беннимин в тысячный раз проклял себя, что согласился на эту работу. Деньги. Ну да, лишних денег у них никогда не было. Но не было и долгов. Они жили в любви и согласии, спокойной, достойной жизнью. А как он радовался первенцу. И в конце концов, что они с Лизой будут делать с этими деньгами? Наслаждаться жизнью за счет чужих страданий? Не выйдет. Каждый ребенок знает. Стащил шоколадку, а она невкусная. Стыд, горек, как косторка. Он позвонил в охрану. Уже через минуту в дверь заглянул крепкий, короткостриженный блондин. «Рад вас видеть, Клинт. Я тоже доктор. В чем дело? Что у нас не так? У женщины в палате 890 вязальные спицы. Не думаю, что это такая уж хорошая идея». Охранник понял сразу. «Будут изъяты, сэр. От этого полицейского, сэр, Беньямину стало совсем тошно. Он даже не смог заставить себя поблагодарить охранника. Как только тот исчез, Беньямин тоже встал и пошел к выходу. Не хотел смотреть на предстоящую сцену.